Глава сорок пятая. Перст указующий. Минуло два дня. Они остались в Катиной памяти навсегда. Ночь, когда они ждали вертолет горноспасателей, вызванный Гектором, а сами пытались докричаться до и Вероники, погребенных под обломками скал. Но лишь тишина отвечала им. Катя с болью думала о женщине, отравительнице сестры и жестокой убийце подверженный приступам неконтролируемой ярости, поверившей в реальность клада до иступления. И о буйгурском принце шади верном и ужасном слуге темного предка, процитировавшем внезапно в своем последнем обращении к нему слова Гамлета об очах моей души. Они теперь покоились вместе в одной каменной могиле. Насколько опасны алчности и легковерия. И где грань? Между верой и чистым фанатизмом? Способны ли интеллект и просвещение поставить ему заслон? Всю ночь они жгли костер. Знак для вертолета. Но горноспасатели прилетели лишь на рассвете. До их прибытия полковник Гущин выбросил ружье Ремингтон. Его подхватил и унес мутный поток нового водопада. Гектор и Катя не остановили его. Вертолет смог приземлиться лишь на пушке плохого леса, и горноспасатели добирались до уступа пешком. Затем они все вместе обследовали завал. Долго, тщательно, снова окликая погребенных по именам. Вертолет поднимался в воздух и кружил над местом взрыва, передавая по связи спасателям никаких следов пропавших людей. Огромный завал, он теперь уже останется навечно. В сумерках все поисковые работы прекратились. Гектор, Катя, полковник Гущин и Горбаткин вместе со спасателями спустились к опушке леса. У вертолета их ждал проводник на лошади, целый и невредимый, и в стельку пьяный. Пока шли, Гектор успел подзарядить свой мобильный и телефон Гущина через пауэрбанк, хотя его ресурсы тоже находились на пределе. Проводник отправился вниз верхом, а они все погрузились в вертолет горноспасателей, и он доставил их в нижний лагерь. Утром туда нагрянули казахские стражи порядка. Они дотошно допросили их всех об обстоятельствах катастрофы в горах. К счастью, у них четверых ночью у костра в ожидании вертолета было достаточно времени договориться о своих общих показаниях казахской полиции с минимумом информации о происшедшем и о тайне грота. Полковник Гущин, представившись коллегам официально, сразу передал им видеозапись признания Диля Кашгарова в убийстве Абдул-Касимова и инженера Шахрияра. Правда, прежде он лично тщательно отредактировал видео и сильно его сократил. А видеозапись признания Вероники, пересланную ему Гектором, Гущин от казахских коллег утаил. Гектор же вообще стер это видео у себя в мобильном. Катя не вмешивалась, размышляя. Они все сейчас невольно оказались на стороне уйгурского принца, охраняя тайну замурованного грота от посторонних. Или и движут иные причины. Все же они не дома. Они путешественники, в чужой стране, со своими законами и порядками. Следует проявлять осмотрительность и осторожность. Полковник Гущин, опытный в подобных делах, оставляет за собой право распоряжаться признанием Вероники. Однако им еще неизвестна позиция проводника, свидетеля всего случившегося в горах. Что расскажет он местным полицейским? Уйгур Эмин Хеслат повел себя мудро. «У меня всю память взрывом отшибла. Не помню я вообще ничего», — молвил он стражем порядка, качаясь на нетвердых ногах. После отъезда полиции из лагеря Гектор щедро с ним расплатился и поблагодарил его. Они быстро свернули в лагерь и спешно повезли орнитолога Горбаткина в аэропорт. Казахские силовики скоро свяжутся с коллегами из Киргизии, чтобы узнать подробности об арендованной им машине. Несмотря на видеозапись признания Кашгарова в убийстве Абдул-Касимова, орнитологы ожидают долгие и серьезные разборки с правоохранителями сразу двух государств. Его пока не задержали, отпустили, но расслабляться не стоит. Лучше скорее покинуть страну. Гектор прикинул. «Ближайшие к Комерши аэропорт не в Алматы, а на Иссык-Куле в Киргизии. В отличие от Каракола, туда все еще летают прямые рейсы из Москвы, возят туристов на озеро. Им предстоит всем вместе возвращаться на Иссык-Куль, вновь пересекая границу. В пути беспечной Горбатки на своих проблемах с законом особо не переживал. Он оплакивал погибель величайшего открытия века. «Все пропало». И ни фотографий, ни видео у меня не осталось из-за разбитого пулей телефона. Гектор утешил его. Я отснял несколько фоток внутри грота. — Дарю тебе, Сева, владей! Горбаткин испустил вопль восторга, узрев фотографии полного скелета Мегантропа. Попросил мобильный Гектора и написал адели Викторовне, послал ей снимки. Хранительница Суари ответила лаконично. — Обсудим в музее, возвращайтесь. Горбаткин же, не выдержав искушения, сразу запостил пару фотографий на форум любителей криптозоологов, проверить реакцию. И расстроился. Сник. «Комменты посыпались, фейк, подстава», — объявил он скорбно. «Не верят. костные недалекие. Жалкие, ничтожные личности», — голосом Паниковского подхватил Гектор. «Севочка, селяви». Несмотря на нашу жесткую дискуссию на Симоновом валу, я безмерно благодарен судьбе, подарившей мне встречу с вами. Горбаткин обвел их всех взглядом в машине. И возможность найти грот Виллиантова и его друзей. Великое открытие все равно состоялось. Пусть мир и не узнал о нем. Плюс-плюс, примечание, на военном сленге славно, прекрасно. И много сори за тот мой наезд. В серых глазах Гектора сверкали искры чертики. В качестве компенсации от меня тебе новый ночной двуглазый. «Спасибо. Буду рад экипировке. Я же свою в машине бросил», — вздохнул Горбаткин. «Фёдор матвеевич а за мной для вас, нашего соседа по Никитскому переулку, экскурсия по всей Альмаматор. Покажу вам хранилище, куда не ступала нога чужака». В этот момент у полковника Гущина зазвонил мобильный. «Фёдор матвеевич вы в отъезде?» «Путаница с часовыми поясами, а у нас новости», — раздался голос криминалиста-эксперта. «Мы наконец-то разобрались с содержимым капсул. Правда, выводы неоднозначные. Везде оказалась не горная порода, а костные останки, окаменелости со следами воздействия огня. Из-за сильных повреждений они не подлежат точной идентификации. Все раздроблено, обожжено огнем, но мы все же попытались соединить их Понять хоть приблизительно, с чем имеем дело. Они все слушали, затаив дыхание. Итак, что же забрал профессор Виллиантов из грота? — Выводы экспертизы, — коротко спросил полковник Гущин. — Вроде бы части указательного пальца неизвестного примата, — осторожно ответил криминалист-эксперт. — Но, судя по размеру, палец должен принадлежать какому-то гиганту, совершенно фантастическому существу. короче «Я вас должен огорчить, перед нами некий розыгрыш. Фейк!» Полковник Гущин поблагодарил коллегу, дал отбой. Они переглянулись, Горбаткин, однако, моментально воспрянул духом. «Федор Матвеевич, а полиция сосед не могла бы отдать зоомузею соседу?» «Сей фейк!» — осведомился он. И Гущин кивнул. Они добрались до аэропорта среди ночи, купили Горбаткину билет на ближайший утренний рейс до Москвы, а себе на следующий день им еще предстояло уладить дела в Караколе, вернуть арендованный джип, оборудование и расплатиться с хозяевами гостевого дома. Рассвет они встретили на Иссыкуле. Гектор специально свернул на шоссе вдоль озера. У гостевого дома их ждал заспанный сын хозяев. Гектор списался с ним еще в аэропорту. Он вручил Гектору ключи от своего рыбацкого катера, приспособленного для прогулок туристов, качавшегося у дощатого причала. Сам перегнал джип во двор, оставил их троих на берегу. — Фёдор Матвеевич, отдохните, хозяева завтрак вам готовят, а мы с Катей сплаваем по озеру. Гектор обнял Катю за плечи. — А нехило мы все прошварнулись на теньшане, а, полковник? Пусть и мировая слава первооткрывателей от нас ускользнула. — Век, не забуду нашу поездку, — ответил Гущин. — Федор Матвеевич, я вам должна теперь сказать одну важную вещь. Время пришло, — обратилась к нему Катя. — Я ухожу из полиции. После отпуска в главк я уже не вернусь. Я написала рапорт на увольнение. Я решила совсем уйти еще до нашей с Геком свадьбы. Это целиком мой выбор. Мы с Геком не можем расставаться даже на час, и я покидаю полицию. Но я не ухожу из профессии. Я по-прежнему останусь криминальным журналистом-обозревателем. Только теперь, независимым ни от кого, займусь самостоятельными расследованиями странных неординарных преступлений. Может, заведу канал или блог о расследовании и непременно напишу книгу о нашем путешествии к Небесной горе. «Свобода, полковник!» Гектор легко поднял Катю на руки. «Вы ощутили ее сладкий вкус в здешних горах?» Мы с моей обожаемой женой отныне абсолютно свободные люди. Никто не посмеет нам указывать, что делать, куда ездить, с кем дружить, чьи книги читать, песни петь. Моя жена — смысл моей жизни. Я весь в ее власти. Я всегда ей во всем помогу. Мы с Катей вам еще посодействуем, а? Если возникнет вдруг необходимость. Мое слово вам, полковник. Гущин молчал, затем кивнул. Смотрел, как Гектор несет на руках свою единственную драгоценность, жену, катеру. Они вместе отчалили и поплыли. В катере, наконец-то оставшись наедине, они целовались. Скрылись из виду в озерной дали. Синева, свежесть южного утра, простор. воля Полковник Гущин медленно побрел к гостевому дому. Ради него гостеприимные хозяева с позаранку готовили во дворе лагман. Гущин размышлял о выборе и счастье новобрачных и о небесной горе, навсегда запавшей в его душу. Впервые ему не хотелось возвращаться домой из отпуска. Если бы воздвиг на склоне лет он свой одинокий шалаш отшельника, спасаясь от окружавшего безумного хаоса, то лишь у горного водопада с видом на хан Тенгри и с его тайной отныне надежно сокрытый от всех.